То ли развалины крепости, то ли остатки некогда величественного замка. Эх! прогудел примостившийся рядом Рикар, с размаха хлопая лежащего рядом молчаливого Нергала по железному плечу. И мы вот так жили-поживали, горе беды не знали. Заметив, что я искоса взглянул на него, здоровяк поспешил исправиться. То есть еще лучше жили, господин! Не читай этим голодранцам!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 А у нас каждый день ждешь, что нежить в дверь постучит. «Ха!» — хмыкнул здоровяк, видя, что я не намерен поддерживать начавшуюся беседу. «Это тебе только кажется так. По молодости да несмышленности. У нас куда проще жить, баронесса. Пришел шурт, топором ему промеж шей. Припол смертвяк, неупокоенный, и ему топором туда же. Прискакал паук костяной. Скажем...» «Топором промешу шей ему!», ушей ему. Не сговариваясь, хором произнесли мысль Ларисой. Я невольно улыбнулся и добавил. «Только вот ушей у него нет». «Вот-вот! И я туда клоню! Ну, или молитву прочесть тоже неплохо действует, а тут звери посерьезней будут, те же сборщики податей. От них топором не отмашешься, молитвами не изгонишь. Ежели денег нет, из дома все выгребут подчистую, да и в сарай курятник заглянуть не забудут».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 Да на кой склирс мне каменья?» — воспрял духом Рикар. «Лишь бы топор справный был. Большего моя душенька и не желает. Вот спасибо, господин!» Неподвижно лежащий Нергал внезапно ожил, со скрипом сочленений приподнялся и направил на меня темные прорези смотровых щелей шлема. Поочередно ткнул пальцем висящий на поясе меч, тощую сумку с арбалетными болтами и сам арбалет. «А...» «Хочешь сказать, что тебе оружие поменять и подремонтировать надо?» — спросил я, и Нергел утвердительно ударил себя кулаком в грудь. «А у меня древен молоток забрать и еще по макушке кулаком ударить!» — запыхтел поспешно подползающий Тикса. «Господина, новый молоток надо покупать, и топор тоже, и два брусок хорошей железа!» Так, «Та протянул я.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 Я сам услышать! Еще и подслушиваешь, значит. Не сдавался здоровяк, и мне пришлось прервать начинающуюся перепалку. До кузницы и оружейной лавки еще добраться надо. Рикар, есть мысли, когда мне заметно в город попасть? Есть, господин, как не быть! Делать нехитрое. Сначала я с гервом и мукре в городишко наведаемся. «По сторонам осмотримся хорошенько, постоялый двор посмотрим, чтобы на самом отшибе и подальше от церкви. Комнаты снимем, а затем и за вами вернемся. Часа за два вернемся, думаю». «Дело говоришь», — согласился я. «Тогда не теряйте времени, скоро уже смеркаться начнет. Стража на ночное патрулирование выйдет». «Стража ерунда, господин», — небрежно отмахнулся Рикар.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 «Давай, Рикар, отправляйтесь в дорогу, а мы вас здесь подождем. Хотя... Лариса, может, тебе лучше с ними пойти? Чего в сугробе мерзнуть?» «Я с... с вами подожду». На секунду запнулась девушка. «Я не замерзла». «Ладно». Попытался пожать я плечами, позабыв, что заключен в массивной доспехе, как орех в скорлупу. «Рикар...» Когда комнаты выбирать будешь, позаботься, чтобы одна неотапливаемая была, и с окнами, что подкрыть можно. Понял, господин! кивнул Рикар, пятясь назад. Вы, главное, никуда не денетесь отсюда, с сумерками вернемся. Не денемся, пообещал я и вновь устремил взгляд на коску. Меня настолько заворожил неспешный и беззаботный ток городской жизни, что я был готов любоваться часами, будто деревенский мальчишка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 — Да, господин, — отмер и поспешно склонился в низком поклоне любопытный мужичок. А, — А лошади где? Животину-то мы живо в конюшню определим. Самого лучшего овса создадим почистим, гриву расчешем, и всего-то несколько медяков вам обойдется. — Нет лошадей, веди всех внутрь, — совсем озверил Рикер, виде неторопливость слуги.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 Поверх глухого шлема натянул глубокий капюшон черного плаща. Просто высокая и массивная фигура. «Визага, чего ты людей на холоде держишь?» В дверях трактира возникла невероятно толстая и грязная фигура мужчины. «Оглох, что ли? Не слышишь, что тебе сказано-то было?» «Слушаюсь, хозяин Пит!» Проблеял Визага, обеими руками указывая на вход. Порошо, гости дорогие, проходите в тепло!» «Как и уговаривались!» <свят> — ответил хозяин трактира. «Во всяком случае, я решил, что это он и есть. Уж больно сильно соответствовал висящий над воротом вывески. И жирный, и имя совпадает». «Его светлости и его... Э -э -э, даме сердца лучше зайти через черный вход».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 Две деревянные широкие скамьи, застеленные одеялами, большой сундук в углу и притулившийся рядом с ним колченогий стол. Небогато. Рикар тем временем вновь приник к окну и вовсю командовал. «Тикса, ты это куда лезешь, мелочь бородатая? Куда свой зад мастишь? Через кухню топай. Мукри, ты за ним давай. Там вас наши встретят, комнаты покажут. Лариса, руку».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 — пояснил здоровяк, задирая шорты. — Место не самое дешевое, но в чужие дела не лезут. Я хозяину трактирщика три золотые монеты отвалил и пообещал, что если все тихо-спокойно останется, еще столько же дам. Кажись, проникся. — Судя по его любопытному дворовому, я бы так не сказал, — фыркнул я. — Очень уж он старался меня и Ларису разглядеть. — Док оно и не мудрено, — усмехнулся Рикар взглянув на обиженно притихшую девушку. «Я прямо не говорил, но намекнул, что один очень важный человек хочет отдохнуть здесь пару деньков со своей... Э, э, ну, неважно, в общем, и чтобы ни одна душа про это не прознала, так как дама замужем за отлучившимся по торговым делам купцом». И отдохнуть они решили не в загородном имении и подальше от чужих глаз,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 Все проще отбрехаться, сами посудите. Пришли мы не среть бела дня, а темной зимней ночью. Лошадей нет, все до единого увешаны оружием, да еще и морда у каждого разная. Кто с восточных лесов, кто с подгор, а парочка так и вовсе с островов. Коска город портовый. К наземным мордам попривыкли и в раз отличают кто откуда. А про вас, господин, и про нергала я уже вовсе молчу. Тоже верно.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 Здоровяк показал внушительный кулак и потряс им. «Не расслабиться! Завтра, как только рассвет, пробегусь по городу и все вызнаю. Есть ли маг, и где живет, и где гномы-оружейники обитают, ну и припасы пополнить надо, и прочие мелочи докупить. И вот еще что, господин! Лошадей бы нам надо. В случае что, от погони на своих твоих далеко не убежишь!» «И опять ты прав, Рикар!»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 «Если нет, добавлю еще, сколько смогу. И тебе пора решить, куда направить свои стопы. Лошадь я тебе тоже предоставлю». «Ах да, ты собиралась со мной о чем-то поговорить, и сейчас самое время для этого. С завтрашнего дня у меня будет полно других хлопот». «Вот и именно». Неожиданно зло сверкнула глазами девушка. «У тебя всегда полно неотложных хлопот, важных дел, новых начинаний и забот обо всех и каждом, кроме меня».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 Мы с тобой часто спорили в самом начале нашего знакомства, были мелкие ссоры, но потом мы окончательно во всем разобрались и примирились. Тебя никто не обижал, да и не позволил бы. Вашу женитьбу с Ленни благословил и велел начать подготовку к свадьбе, а сейчас ты мне говоришь, что обижена отсутствием моего к себе внимания. Тогда какого темного ты вообще давала согласие Ленни? Зачем обнадежила искалеченного парня, а затем опозорилась перед всем честным народом?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 Подумала, ты как серый лед потребуешь своей награды. У Нелиены на кухне, за печью спряталась от страха. А тот Лени подвернулся, глаза нет. Немного не в себе от пережитого, а на лице улыбка косая. Господин, мол, на хочет жениться, дозволение дал. — И ты тут же предложила себя, да? — язвительно предположил я. — Угу, — кивнула девушка, утирая текущие по щекам слезы.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 выпрямляя свой весь свой внушительный рост. «Да уж, господин, умеете вы с людьми отношения завязывать и беседу поддерживать». «Ты мне это уже говорил», — огрызнулся я, вытягиваясь на затрещавшей однотуги лавке. «Поговори с этой взбалмошной девчонкой и выясни, наконец, что у нее на уме. Поговори сегодня же, не тяни. Выясни, где у нее родственники, сколько ей надо золота на дорогу. Найди ей лошадь, найди ей карету, наконец».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 то точно увидеть шевелящиеся прямо под окном щупальца, уже почувствовавших присутствие чужого. А я не мог пошевелиться, чтобы подтянуть расползавшиеся по комнате отростки к себе. Неясное движение на подоконнике отвлекло Вазгу от попыток узреть что-либо в глубине комнаты. Он опустил взгляд, и с оторопью уставился на медленно скользящее к нему серое щупальце. Лицо слуги исказилось в ужасе. Прежде чем он открыл рот в крике,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 глубоко вонзившись в горло вазги. Еще один отросток отлепился от стены над окном и упал вниз, войдя жертве в затылок. Несчастный слуга сдавленно всхлипнул и неистово забился в моих руках, глухо колотя висящими в воздухе ногами по стене здания. Из смотрящих на меня выпученных глаз медленно утекла жизнь. Еще мгновение, и все было кончено. Испачканные кровью щупальца одновременно вынырнули из мертвого тела, и я остался стоять у окна, держа перевесившийся через подоконник труп. Когда до меня в полной мере дошло осознание случившегося, я сдавленно застонал и, выпустив труп вазги, кинулся к двери. Сняв щеколду и приоткрыв дверь, я убедился, что коридор пуст, и шагнул к двери напротив. Рикард загодя предупредил меня, где его комната. Правда, я не ожидал, что придется воспользоваться этим знанием.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 Из ваших, кто пиво перебрал до да спьяных глаз и порешил человека мирного. А сейчас напрасленно на него возводите, мертвый ответить не может. Пит. На этот раз в голосе Рикара появились откровенно угрожающие нотки. «Захоти, мои люди, кого порешить, твой трактир утонул бы в крови по колено, и стража не поспела бы тебя оборонить. Ты думаешь, что говоришь?» Ах, хозяина, Вазгай правда любопытен, без мер был!» Первый раз вмешался в разговор Громила, обеспокоенно взглянув на хищно подобравшегося Рикара. «Сюду свой нос совал!» Сколько раз я ему внушение делал, да все б напрасно. Ты бы поумерил злость, прислушался бы к словам уважаемого. Он в своем праве объяснения требовать. — Да тебе-то откуда знать, что все было так, как он говорит? — скривился трактирщик, грузно взглянув на вышибалу. — Вазга, теперь ответить-то не может. Ты помолчал бы лучше, Хрывс! «Один Пиц, ты погоди серчать на меня-то, ты под ноги себе взгляни!» — посоветовал Громила, указывая свободной рукой на снег. «Здесь каждый следок отпечатан. Все как на ладони видать. Пока мы сюда от двери шли, я все, что надо, увидал. Правду, Рикар говорит, чего уж тут юлить. Снежок-то падать аккурат к полуночи начал. Вот наши следы, как мы сюда шли. Посреди двора, ни от кого не таясь». А вот еще один следок, аккурат вдоль стены и тянется, и до самого этого места. И шаги мелкие, словно крался кто-то. Честные люди так не ходят. До окна доходят и кончаются, а вот следы особые. Видно, что Вазга на цыпочки вставал, чтобы до окна достать и внутрь заглянуть. Росом-то не вышел. «Уверен?» Несколько сдулся трактирщик, мрачно глядя на цепочку следов. «Уверен, хозяин!» — твердо ответил Хрывс. «С нашей стороны промашка вышла. Я не углядел, как этот проныр посреди ночи за порог сунулся. Оплошал!» «Оплошал!» — процедил Пит. «Поменьше кухонных девок ческать надо. За что я тебя кормлю?» «Виноват, хозяин!» Смиренно прогудел Вышибала. «Виноват он!» Вновь повторил чужие слова трактирщик и, помолчав мгновение, буркнул. «Ладно, прости, Рикар, за недоверие. Хрызу я верю. Раз он такое говорит, то значит и правда промашка с нашей стороны вышла. Не углядели. Но разве стоило за это убивать, а? Велел бы выпороть его хорошенько»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 «Никому не нужны лишние проблемы с городской стражей». «Сделаем!» — согласно кивнул Хрывс, незаметно беря бразды переговоров в свои руки. «Хозяин Пит, вы на мороз не стойте, идите к себе в покое и ни о чем не беспокойтесь, а я с Рикаром обо всем позабочусь. Ступайте, хозяин Пит, ступайте!» Скрытой темнотой я отчетливо видел, как трактирщик недовольно поджал вислые губы,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 «Мусорный овраг», — тихо ответил Хрывс, не сводя взгляда с окна моей комнаты. «Там и захороним, не впервой. Народец у нас сам видел, какой собирается. По ножовщина нет-нет, да и случается. Ты тоже иди отдыхай, а я сам справлюсь. До утра пусть он в сарае полежит, а как утренняя телега с отходами к нам завернет, так я от него избавлюсь. Слушай».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 Ни мечом, ни ножом, да и не топор. Какая разница? Правдоподобно развел руками Рикар и протянул хрывзу сжатый кулак. Возьми, браток! Это тебе за беспокойство посреди ночи, да за хлопоты! Ты уж постарайся, чтобы этот смердящий склирс раз и навсегда исчез. Исчезнет! отозвался Верзила, принимая от Рекара тихо звякнувшие монеты. Ого! Немноговато ли даешь?» «В сам раз!» — хмыкнул здоровяк и круто сменил тему. «Давай, Хрывс, закончим с этим делом побыстрее!» Молча кивнув, Хрывс ухватил покойника за ноги и, оставляя широкий след на свежевыпавшем снегу, потащил его за угол, где у забора теснились хозяйственные постройки. Проводив вышибало взглядом, Рикар шагнул к окну и, едва не высадив раму, распахнул его и яростно зашипел.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 Он не переставал злобно шипеть. «Я им, значит, наше недовольство высказываю, они на меня и на окно поглядывают. Тут и я взглянул, да чуть не окочурился. В комнате темным темно, а в глубине два глаза синих полыхают и так ярко заразы, что еще и щупальцы извивающие видать было. То-то я думаю, с чего бы этот трактирщик так быстро к словам просто вышибал и прислушался. Сказал же, накиньте вы же на себя одеяло и не показывайтесь, а вы чего?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 Он сначала щупальца на подоконнике увидел. Омер, видать, от ужаса, а там я его и прихватил. Так, ну что теперь? Теперь уходить надо. Сипло отозвался здоровяк, не сводя с меня застывшего взгляда. Прямо сейчас. Беда. Трактирщик с охранником своим, волки битые, страха постарались не показывать, но завтра чуть свет за стражей и церковниками сломя голову побегут, как пить дать.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 «Может, промолчат? Мало ли чего глаза светятся?» «Я тоже так спервоначально подумал, потому и монеты в руку совал, а потом в глаза ему заглянул и сразу понял, не промолчит. У простых людей глаза не светятся, господин, и среди глухой ночи они не появляются и лица скрыть не пытаются. Да суд, здесь до пограничной стены рукой подать, про костяных пауков с зеленым огнем в глазницах наслышаны, ой, беда!» «Поднимай всех!» Огромным усилием я заставил себя выкинуть из головы лишние мысли и сосредоточиться на главном. «Если и послали кого тревогу поднимать, то послали сейчас. Значит, и гонец уже в пути. Поднимай всех немедленно, но старайся сделать это потише, чтобы не поднимать переполох преждевременно». «Да, господин!» Коротко ответил Рикар и выскочил во двор. «Лишь бы уйти по-тихому!» «Тут до леса всего-то ничего!»